Ричард Коттингем, дата рождения, 25 ноября 1946 год, псевдонимы, прозвище, убийца-расчленитель, особенности, пытки, изнасилования, Нанесение увечий, количество жертв, 6, есть заявление о количестве до 100, время совершения убийств, 1967 1977-1980. Дата ареста 22 мая 1980 год. Способы убийства. Удушение. Места совершения преступлений. Нью-Йорк, Нью-Джерси, США. Статус. Приговорен к пожизненному лишению свободы. Биография. Коттингем был самым старшим из троих детей. В 12 лет он переехал с семьей в Ривервейл, штат Нью-Джерси. Его отец работал в страховой компании, а мать сидела дома и заботилась о детях. В социальном плане переход в новую школу в раннем возрасте стал для Коттингема испытанием. Он с трудом заводил друзей и в основном общался с матерью, братом и сестрой. Но к моменту поступления в старшую школу Паскаквелли все начало меняться, и у подростка появились друзья. После окончания школы Коттингем присоединился к своему отцу в страховой компании Metropolitan Life, где работал оператором ЭВМ. Позже он трудился на такой же позиции в Blue Cross Blue Shield Association, расположенной в Нью-Йорке. Коттингем зарекомендовал себя в качестве хорошего сотрудника, которого любили начальники и коллеги. В 1970 году он женился на женщине по имени Джанет. У супругов родилось трое детей. Первый ребенок появился на свет в 1973 году, второй в 1975 и третий в 1976. Через три года после рождения последнего ребенка Джанет подала на развод. Она указала, что муж вступал во внебрачные связи и часто посещал местные гейбары. В период совершения им убийств полиция несколько раз задерживала Коттингема за незначительные нарушения. Это были магазинные кражи и вождение автомобиля в нетрезвом виде. Но никогда при этом его не подозревали в происходивших убийствах. Убийство. Нэнси Шава Фогель. Первая жертва Коттингема пропала, когда ушла играть в лото в церковь. Спустя три дня задушенную женщину нашли в ее машине в ричфилд парке штат Нью-Джерси. Она была связана и раздета. 2 декабря 1979 года пожарные обнаружили тела Деда Гударзи и неизвестной женщины, приехав на вызов в отель недалеко от Тайм-сквер в Нью-Йорке. Убийца отрезал обеим жертвам головы и кисти, а сами тела поджег с помощью жидкости для розжига. 5 мая 1980 года в гостинице Quality Inn в Хайсбрук-Хайтс, штат Нью-Джерси, было найдено тело Валери Энн-Стрит. Ее руки оказались закованными в наручники, голени избитыми, а все тело покрытым следами от укусов. Осмотр тела выявил, что преступник заклеил девушке рот чем-то клейким, а смерть наступила от удушения. Через 10 дней в Севилл-хотел нашли зарезанную Джин Рейнер. Хронология совершения известных убийств. 1967 год. Нэнси Шава Фогель, 29 лет. 1977 год. Мариан Карр. 2 декабря 1979 год. Дидех Гударзи, 22 года. 2 декабря 1979 год. Джейн Доу. 5 мая 1980 год. Валери Энн Стрит. 19 лет. 15 мая 1980 год. Джин Рейнер. Арест и суд. 22 мая 1980 года Коттингем подобрал проститутку, 18-летнюю Лесли Энн Они договорились о сексе в обмен на 100 долларов и поехали в ту же гостиницу Quality Inn, где обнаружили тело Стрит. Пока девушка лежала на животе, ожидая массажа от Коттингема, он вытащил нож и приставил к ее горлу. Преступник надел на Лесли наручники и начал пытки. Он практически откусил один сосок, и она кричала от боли. И хотя ее голос заглушался, персонал гостиницы услышал его и немедленно вызвал полицию. Они потребовали от Коттингема открыть им дверь. Убийцу арестовали в коридоре, когда прибыло подкрепление. Обыскав Коттингема, полицейские нашли пару наручников, два рабских ошейника, кожаный кляп, мулежи пистолетов, складной нож и огромное количество рецептурных препаратов. При обыске его дома было найдено множество вещей, принадлежавших жертвам Коттингема. В результате, обвиненный в убийстве Валери Стрит, Коттингем пошел под суд его признали виновным и приговорили к тюремному заключению сроком от 173 до 197 лет. Состоялось еще два судебных разбирательства, в ходе которых Коттингема признали виновным в четырех убийствах второй степени. Итог. Многие люди рады, что Коттингем больше никогда не выйдет на свободу. Учитывая длительность его срока, можно сказать, что он, скорее всего, умрет за решеткой. А также За месяц до его ареста жена Котингема подала на развод с ним, отметив его крайнюю жестокость. Также она добавила, что он отказывал ей в близости с 1976 года. «Единственным, что Котингем признал, было «У меня есть проблемы с женщинами».